Депардье вложил ему в руку наполненный на треть бокал, поднес карту второй и одним движением КДК уравнял объем вина в обоих. Перейдем к официальной части. Итак, мы рады приветствовать специального гостя нашего клуба «Глобус». Формальности требуют, чтобы я представил вас остальным, но, полагаю, это излишне. Остаться неузнанными для людей нашей профессии — этой подсказки оказалось достаточно. Внутриголовной счетчик абсурда Еремеева, до этого трещавший непрерывно, перешел на слитный ультразвуковой стрекот, хрюкнул и замолчал навсегда. Он узнал всех сидящих за столом. Мрачный бородач, напротив, был известным американским комедийным актером конца девяностых Джимом Керри. Еремеев – особенно любил его в роли козлиной адвоката в фильме «Лжец-лжец». Что касается тех двоих в углу, глаза тренера, наконец, привыкли к полумраку комнаты, и теперь ему казалось странным, что он не узнал их сразу. Ближе к нему сидел коренастый немолодой азиат с короткостриженными темными волосами, облаченный поверх белой футболки в мятый пиджак спортивного широкоплечего кроя. В лице его, круглым и набрякшем, с заплывшими узкими глазами и широким носом, было, тем не менее, что-то отчетливо лисье уточенно хитрое и насмешливое. Еремеева он, казалось, полностью игнорировал. Конечно, со времен королевских битв он постарел почти на двадцать лет, но не узнать его было невозможно. А рядом с японцем вдруг блеснули очки, в изящной оправе, выступили на мгновение из тени фирменные седые усы и, кажется, даже промурлыкал что-то приветственное ласковый высокий голос. Когда нужно удержать поползшую вдруг по всем швам реальность, человеческий разум проявляет чудеса гибкости. Привычные способы рационализации отказали, и еремеевское подсознание в поисках новых, копнуло, видимо, куда-то глубоко в детство, потому что он вдруг почти дословно вспомнил русскую народную сказку «Кот-воркот» Котофей Котофеевич. Котофей Котофеевич из сибирских лесов милостиво улыбался Еремееву из-под ухоженных усов, а вот кругломордая лиса Патрикеевна в его сторону даже не смотрела. То ли вывернув наизнанку пресловутую японскую вежливость, то ли, не желая отвлекаться от важного разговора о том, как им теперь делить бычью и баранью туши, находка сработала не так, чтобы очень. Еремееву сильно захотелось укусить себя за запястье. Вместо этого он жадно приложился к бокалу. Депардье сочувственно причмокнул и деликатно отвел взгляд. Вино, оказавшееся неожиданно крепким, подействовала быстро, в груди подеплела, комната обрела резкость, словно вошла в фокус, и, главное, расхотелось себя кусать. «Вижу, что мне осталось представить лишь нашего почтенного председателя», продолжил Галл, мягко взяв тренера под локоть. «Как раз его не узнать, ничуть не зазорно». Точнее, вы наверняка узнали его самым первым. Просто латет, ваша голова отказалась этому поверить. Давайте попробуем еще раз, я помогу. Еремеев повернул голову вправо и вздрогнул. Старик в понче внимательно смотрел на него. Взгляд из-под косматых век был непостарчески ясным и любопытным. — Не узнали? Нет? — О, Бьян! — Ну, хорошо. Представьте себе, что у толстяка в пасти толстая сигара, а рукой он гладит тощую кошку. Да? Да. Вижу, что узнали». Депардия комично округлил глаза, очевидно передразнивая Еремеева. Одним махом допил вино и тут же вновь наполнил свой бокал из бутылки, не обратив никакого внимания на пустой Еремеевский, так и застывший у того в руке, строго вертикально. Со стороны могло показаться, что русский тренер замер, стараясь не расплескать какую-то невидимую драгоценную жидкость. Не понимаю, что вас так удивляет. Изобразить, что человек умер, когда он жив, гораздо проще, чем наоборот. Хотя и второе вполне возможно. И в вашей, да что это я такое говорю, в нашей, в нашей с вами стране об этом знают лучше, чем где-либо еще». Дело в том, что обязанности председателя нашего небольшого клуба требуют полной самоотдачи, а когда у тебя, к тому же, еще и куча долгов, не считая неприятностей помельче. Кстати, пепел, развеянный над Таити и Долиной Смерти, был самым настоящим. Сало, которое выкачали из этого жердяя перед инсценировкой, хватило бы еще и на Большой каньон. Не волнуйтесь, он повысил голос, громко и отчетливо выговаривая слова одно за другим. «Старый кушон, Боров, глух как горшок. Мерт. Дерьмо!» Над головой пригнувшегося в последний момент Депардье сверкнула бутылка и с буханьем разлетелась об стену. Еремеев, который выпустил старика из виду, буквально на секунду, смотрел на того во все глаза. Смежив веки, председатель дремал в своем кресле так же неподвижно и безмятежно, как в начале, только полы его понча теперь колыхались, а на барной доске не хватало самой большой бутылки, в воздухе густо запахло текилой. Несколько мгновений в комнате стояла почти полная тишина, оттеняемая лишь бульканьем горшка в очаге и тем тончайшим, многоголосым писком, который Еремеев услышал еще снаружи. Потом из русско-японского угла тихо засмеялись на два голоса — высокий и басовитый — и продолжили свой мяукающий, бубнящий разговор. И последняя формальность. Депардье, если и был ошарашен воздушной атакой, то совершенно не подавал виду. Отхлебнув из бокала, он заговорщически — приобнял Еремеева и подвел к окну справа от двери. Под ногами захрустели осколки, текилой пахло почти невыносимо, но галлу... Это, похоже, нисколько не мешало. Вас должны были предупредить о полной конфиденциальности всего, что вы здесь увидите и услышите. Буду с вами предельно откровенен. «Он en fait, «На самом деле?» Никаких формальных обязательств никто на вас не накладывает. Если вы решите рассказать об этом кому угодно, это ваше дело. Санкций с нашей стороны не последует. Скажу больше, наше предложение, которое вы получите через несколько минут, останется в силе. Впрочем, вы ведь сами понимаете, как будет звучать такая «Lestor bizar». Странная история. Без доказательств. А доказательств никаких не будет, будьте уверены. Вот, посмотрите. В голосе Депардье зазвучала гордость. Он поднял руку с бокалом и двумя пальцами прикоснулся к стеклу. «Видите металлическую сетку? Она не только в стеклах, но и в стенах, и в потолке, и в полу. Везде, без единого разрыва. Мы с вами внутри огромной клетки Фарадея, и никакой электронный сигнал через нее не пройдет. Никакие жучки, даже самые коротковолновые, не пробьют эту защиту. Конечно, можно попытаться снимать лазером звуковые колебания с оконных стекол, но только не с этих. То, что через них невозможно увидеть ничего, кроме света, вы уже поняли, а теперь прислонитесь к стеклу ухом. Слышите? Еремеев прислонился и понял, откуда брался тот странный писк. Его издавало само стекло, вблизи, он звучал совсем иначе, больше всего это было похоже на совокупный шум множества ненастроенных радиоприемников, каждый из которых звучал в несколько иной тональности. Депардье довольно ухмыльнулся. Многослойный белый шум, который непрерывно подается на все стекла, полностью маскирует любую звуковую информацию. Здесь можно орать во всю глотку, а снаружи ничего не будет слышно, кроме абсолютно бессмысленного шума. Так что, если хотите покричать... Не стесняйтесь. О, я вижу ваш бокал пуст. Простите мне мою невнимательность. Давайте вернемся к столу. И да, разумеется, я далек от малейших подозрений, но, даже если допустить чисто умозрительно, «en théorie, в теории, что на вас без вашего, разумеется, ведомо повесили какое-нибудь записывающее устройство, то это тоже ничего не даст. Никаких сканеров или рентгенов у нас нет. Мы поступаем гораздо проще и эффективнее. Вы заметили, что во всей комнате нет ни одного металлического предмета? Кстати, вы ведь оставили портмоне, документы и телефон в машине? В паспорте есть чип». Увидев, как Еремеев вытаскивает из кармана сотовый, о котором совершенно позабыл, Депардье невнятно выругался и, бросив взгляд на старика, заговорил быстрее. «Надеюсь, вы к нему не успели сильно привязаться. Советую поскорее бросить на пол. Старый говнюк не упустит случая». В этот момент председатель, не открывая глаз, выпростал левую руку из-под понча и хлопнул по желтой кнопке. Откуда-то сверху, сквозь потолок, Послышалось громкое «жах», и невидимая сила резко дернула телефон из руки Еремеева вверх и с подкрутом. Он инстинктивно сжал кисть и тут же почувствовал сжение. Телефон мгновенно стал горячим, как кипяток. Нет, даже горячее, как скороварка матери, за которую он схватился во втором классе. С полсекунды инстинкт самосохранения боролся в нем с инстинктом собственника, а потом первый победил, и телефон с шипением брякнулся на пол. Экран у него лопнул и выдавился из корпуса, а в образовавшиеся щели полезла пузырясь темная смолистая пена. Завоняло горелой проводкой, потянулся голубоватый дымок. Поставив бокал на стол, Депардье с неожиданной для него ловкостью выхватил из кармана носовой платок размером с небольшую наволочку, сложил в несколько раз, аккуратно ухватил дымящийся телефон за уцелевший угол и закинул в глиняный горшок, стоящий возле двери. «Песок! Как раз для таких случаев!» Он расправил платок, придирчиво осмотрел, понюхал и, удовлетворенный, запихнул обратно в карман. Надеюсь, это последнее на сегодня. Вы не обожглись? Позвольте, я посмотрю. Мсян, все в порядке. Присядем за стол и перейдем, наконец, к делу. Как говорит один наш общий знакомый, буду краток. Нам нужна от вас одна услуга, вполне выполнимая. Более того, Илье Дишанс есть шансы. Что нам вообще не придется ничего делать, все случится само собой. За это мы выполним одно ваше желание, которое вы прямо сейчас напишите на листе бумаги. Желание может быть любое, реально выполнимое. Достать луну с неба мы для вас не сможем. А вот сделать так, чтобы вы ее потрогали, если вдруг захотите... Еще одно условие. При выполнении вашего желания не должен незаслуженно пострадать ни один человек. Например, получить чужую бабу можно, но только при условии, что она сама захочет к вам уйти. Заставить ее мы не имеем права. Мы можем создать для этого, скажем так, максимально благоприятные условия. Правда, я не помню случаев, когда бы эти условия не сработали. Переживания брошенного мужа при этом не являются проблемой. Если он имел глупость считать другого человека, хотя бы и бабу, своей собственностью, то... Страдает совершенно заслуженно. Ну, или совсем уже простой пример. Вы желаете много денег. Кстати, не самое плохое желание. Разумеется, кое-кто станет вам завидовать и страдать от этого. Но никакого нарушения, опять же, не будет, потому что зависть — плохое чувство, недостойное гармонично развитого человека. Депардье усадил Еремеева на свое место, а сам встал рядом. На столе перед тренером лежали лист бумаги, огрызок синего карандаша и песочные часы в дешевом пластиковом корпусе. Всех этих предметов точно не было, когда он вошел. Скорее всего, их вынул откуда-то Кэрри, пока Галл демонстрировал степени защиты дома. «Подумайте три минуты и напишите свое желание. Это вас ни к чему не обяжет. Если вы откажетесь или не сможете сделать то, о чем мы вас попросим. Оно просто останется невыполненным. Нам важно заранее убедиться, что желание выполнимо. После этого мы изложим свою просьбу. Наш опыт показывает, что три минуты — необходимое и достаточное время для того, чтобы человек понял, чего он действительно хочет. Если думать дольше, можно только все испортить. Итак, время пошло. silence господа. Тишина, господа. Депардье перевернул часы, поставил на середину стола и отступил на пару шагов. Разговор в углу затих. В верхней колбе еще оставалась половина песка, когда Еремеев закончил писать. Желание было коротким, дюжина слов. Он отложил было карандаш, потом, немного подумав, взял вновь и аккуратно вычеркнул предпоследнее слово, вернул карандаш на стол и положил часы на бок. «Жениаль! гениально. Депардье тут же схватил лист, пробежал текст глазами и коротко, но очень внимательно посмотрел на Теремеева. Потом подошел к председателю и, почтительно склонившись, начал шептать ему что-то на ухо. Тот коротко кивнул. Галл аккуратно сложил лист в вчетверо и, оставив на доске перед стариком, вернулся к столу. «Желание выполнимо, И второе условие тоже соблюдено. Теперь о том, на какую услугу от вас мы рассчитываем. Итак, Виктор Петрович, мы хотим, чтобы российская сборная проиграла в финальном матче. Как, с каким счетом, неважно. Важно только одно — русские должны проиграть. Все в комнате молча смотрели на Еремеева. Депардье, с ободряющей улыбкой, двое в углу, с равнодушным интересом, Керри кажется сочувствием. Выражение лица председателя совершенно неподвижного, не поддавалось расшифровке. Ясно было лишь, что смотрит он очень внимательно. Тонко пели невидимые комары в стеклах и уютно, как-то по-детски, побулькивало варево в горшке. «Мент родился!» Гал шумно отодвинул стул, брякнулся на него и подтянулся к стоящей рядом бутылке, уже почти опустошенной. В углу тут же снова зашушукались. «Говорить ничего не нужно, ответом станут ваши действия. Я откровенно рассказал, что мы от вас хотим и что готовы за это дать, а о наших мотивах мы рассказывать не обязаны». Впрочем, Вам я расскажу и о них. Почему?» Депардье вылил остатки вина в свой бокал, с сожалением крутанул бутылку в руке и поставил под стол. «Потому что у нас с вами много общего. Больше, чем у большинства наших гостей, скажем так. И уж гораздо больше, чем у того типа, который был тут два года назад. Вот ему Джим ничего лишнего не рассказывал, только то, что нам от него надо. Да тот бы и не понял, и желание у него было такое, очень предсказуемое, не чита вашему. Зато шуму среди местных он наделал. Нет, никаких утечек не было. Тут все прекрасно понимают, что если наш клуб сменит резиденцию, тут же прекратятся и более чем щедрые пожертвования на благоустройство города. Но между собой они болтают, бенсух конечно. А тогда даже в здешнем Салон де Кафюр Прихмахерская. Появилась новая стрижка. Косме привез из долины целый мешок гидроперита. Не знаю уж, что он там наплел, но, кажется, тогда постриглись все местные. Представляете, выходишь утром на площадь, а там сразу двадцать... 20... Депортьев вздрогнул и одним махом вылил вино из бокала себе в рот. Но вы... Совсем другое дело. Во-первых, вы футболисты, по сути, те же актеры. Во-вторых, вы играете в двухактных пьесах с перерывом на буфет, разве что финалы, у вас обычно более предсказуемые. Кроме того, знаете, какое неофициальное название у нашего небольшого общества? Club of Ten Balls — клуб десяти мечей Слово «болс» также широко употребляется в значении «мужские тестикулы». «Правда, я лично уверен в шести, максимум в семи», — Гал громко заржал свои непонятные шутки и его неожиданно поддержали. Из угла донеслись мяуканье и Лисий Лай, а председатель отчетливо хрюкнул. Даже Керри изобразил на своем лице подобие улыбки. «Поэтому я прямо отвечу на ваш незаданный вопрос. Да». Мы ненавидим Россию, а еще мы ненавидим Соединенные Штаты Америки. Еще как ненавидим одрябшую галию и ожиревшую Тевтонию. Ненавидим чертовых Англию с Японией и обе Кореи в равной степени. Ненавидим Монако с Ватиканом, этих нанофарисеев. Даже эту загаженную чайками платформу в Северном море, Коммондо Сапельтиль, как она называется, си Даже ее мы ненавидим точно так же. Потому... «Суть любого государства в конечном итоге — это насилие. Тужур. А его raison d'être — забирать жизни своих граждан или хотя бы портить, если забрать, пока нет повода. Все остальное — дороги, полиция, социальная медицина, образование — просто побочный эффект, выхлоп. Пуф. Гал шумно выдохнул и потянулся было за бокалом, но увидев, что тот пуст, всплеснул руками и продолжал Яростно жестикулируя. «Зовите нас анархистами. Мы верим, что государство порочно по самой своей природе. Но при этом мы прекрасно понимаем, что без государства, без этой чудовищной машины тотального подавления, человечеству в его нынешней форме не выжить. Отмените сегодня все страны, сотрите все границы, и завтра вы получите реки крови, а послезавтра...» Новые границы и новые государства, стоящие на мокрой от крови земле. Молодые и поэтому куда более жестокие. Еремеев заметил шевеление в правом углу. Оказывается, председатель успел подняться со своего монументального кресла и стоял теперь за барной доской. Вынув яйца из деревянной плошки и положив рядом, он брал их по одному и вскрывал с помощью тут тренера, никогда не отличавшегося излишней чувствительностью, передернула длинного заскорузлого ногтя на большом пальце левой руки. Ловко перелив несколько раз желток из одной половинки яйца в другую, он сбрасывал его в плошку, а скорлупки с остатками белка швырял себе под ноги. Покончив с яйцами, старик накрошил в посудину каких-то трав, засыпал сахара и принялся растирать содержимое большой деревянной ложкой засаленная бахрома пончо, свисающая у него с руки, обильно окрасилась желтым. Любые резкие изменения государственных границ, неважно каких территориальных или экономических, это всегда война и всегда кровь, причем если война сегодня часто бывает виртуальной или, как говорят у, вас, у нас, гибридной, то кровь, всегда настоящее. Поэтому мы считаем, что сложившийся статус-кво в мире надо сохранять изо всех сил, пока государства не одрехлеют и не изживут себя сами. Зовите нас консервативными анархистами, только ради бога не вздумайте путать нас с этими тупыми ублюдками-либертарианцами, которые так любят рассуждать о невидимой руке рынка, за бокалом био-пино-нуар из винограда, собранного поляками-поденчиками на склонах Бургундии, или за чашкой букомаранги в мешке с которой приехала заодно и пара упаковок колумбийского белого. И как же пронзительно они начинают визжать, когда эта самая невидимая рука вдруг подгребает их за бледные жопы!» Депардье выхватил из кармана тот самый носовой платок и трубно высморкался. «Действуя на благо человечества, мы выбираем «Меньшее из зол. Уже много лет мы не даем ни одному из государств стать слишком сильным. Мы помогаем ослабевшим подняться на ноги, чтобы их не затоптали, и вредим тем, кто становится чересчур сильным и чересчур наглым. Кстати...» — актер улыбнулся с явным лукавством. «Тот...» Запомнившийся местным визит два года назад был связан именно со второй ситуацией. И надо сказать, что все в итоге прошло как по маслу. Рассказывать о желании того типа я не имею права, не могу даже намекнуть, но что касается нашего задания, то о его выполнении тут же узнал весь мир. Старик между тем закончил растирать желтки, поставил плошку на стол и зашаркал кочегу с ложкой наперевес — С ложки падали, растягиваясь и поблескивая длинные сопливые капли, попадая в основном на его пончо. Зачерпнув варево из горшка, он вернулся к доске, вылил все в плошку и быстро перемешал. Потом взял бутылку с самым темным содержимым и щедро разбавил полученную смесь. В воздухе запахло горячим спиртным, желтками, мятой и, кажется, чем-то вроде шалфея. Председатель еще раз быстро перемешал состав и начал неторопливо выставлять перед собой в ряд глиняные кружки. Одну, две, три, четыре, пять. Простите, что повторяю вещи, наверняка известные вам гораздо лучше, но сила России никогда не была ни в экономике, ни в нефти, ни в науке, ни даже в армии. Более того, были моменты, когда нам приходилось не то что помогать, а, скажем так, корректировать вашу экономическую ситуацию. Но, парадоксальным образом, это не делало страну сильнее, скорее даже наоборот — И лишь недавно мы поняли, в чем заключается настоящая сила, можно даже сказать, суперспособность вашей страны. Вернее, в чем заключаются условия для ее проявления. Ваша суперспособность — это абсолютное презрение ко всему материальному, причем не индивидуальное, а самое массовое в масштабе всей нации. А высвободится она может только тогда, когда между материальным и духовным Возникает мощнейший градиент, неимоверное напряжение, как на поверхности черной дыры, Именно так сейчас и происходит. Ваша экономика, ускоряясь, бесконечно падает в то самое место, где, выражаясь образно, солнце не светит. А ваш дух, тоже с ускорением растущим от победы к победе, воспаряет все выше. И чем бесполезнее с материальной точки зрения эти ваши победы, тем мощнее они действуют. Что будет, когда атомные силы русского мира не выдержат, и его дух оторвется от всякого материального притяжения, хотя бы и на краткий срок? Мы оба помним, как это бывало в прошлом, но предсказать то, что будет сейчас, это знание нам никак не поможет. В сингулярности никакие правила и закономерности не работают. Разлив душистое варево в кружке перед собой, старик сложил руки на груди и замер. Бросив на него взгляд, Депардье заторопился». Сейчас ситуация опасна, но пока обратима. Но если российская сборная выиграет в финале, впрочем, я и так сказал «довольно». Добавлю лишь, что никак не пытался повлиять на ваши решения, да это и невозможно. Вы все сделаете правильно. Я знаю, наша встреча почти закончена. Осталось соблюсти лишь одну традицию, небольшую, но важную. команда Ах, да на посошок. Депардье подвел Еремеева к барной доске с кружками, перед которой уже стояли в ряд слева-направо Михалков, Китано и Кэрри. Сам стал четвертым, а тренера поставил замыкающим. Брандо, плавным каким-то церковным движением, взял первую кружку, подержал в руке, словно согревая, и протянул русскому режиссеру. Тот с почтением принял сосуд и выпил до дна, не отрываясь. «Тут есть один важный момент», — раздался шепот в левом ухе Еремеева. «Чем больше своего личного вложит председатель в напиток, тем большую честь он окажет тому, для кого он предназначен. Есть мнение, что в современной мировой геополитической обстановке персональное благорасположение старого Борова является высшим достижением для человека с любым социальным статусом. Согревающий жест — это довольно высокий уровень». Видимо, Китано не был в настоящий момент у председателя в особой милости, потому что тот просто протянул ему вторую кружку, ничего с ней не делая. Японец принял ее с той же почтительностью, что и Михалков, и тоже выпил одним махом. Но Еремееву показалось, что на его непроницаемом лисьем лице мелькнула тень неудовольствия. Зато Кэрри, Кроме продолжительного согревающего жеста, удостоился постукивания пальцем по ободку своей кружки и, принимая ее, впервые улыбнулся по-настоящему. С этой улыбкой тренер узнал бы его мгновенно. Брандо тем временем уже снова тянул руку к столу. Взяв предпоследнюю кружку, он протянул ее депардье, подчеркнуто небрежным жестом, но когда тот, со сдавленным вздохом, Потянулся было за ней, вдруг отдернул руку с кружкой, выпростал вторую из-под пончо и долгим движением обмакнул в нее сложенные вместе указательные и средние пальцы. Закончив эту процедуру, председатель церемонно подал освещенный напиток галлу. Депортье, к этому моменту уже дышавший так шумно и глубоко, что полностью заглушил своим винным выхлопом сложный запах смеси, Вдруг упал на одно колено, громко икнув при этом, принял двумя руками глиняный кубок и, тряхнув остатками своей знаменитой гривы, торжественно опустошил его одним долгим глотком. Еремеев не смотрел на остальных, но явственно ощутил, как на соседи скрещиваются три жгучих рентгеновских «луча зависти». А дальше произошло вот что. Обеими руками председатель взял со стола последнюю кружку и поднес к рту, словно собирался выпить из нее сам. Еремеев сначала так и подумал. Возможно, гостям клуба пасашок не полагался. И замер в этой позе, закрыв глаза. Так прошло не меньше минуты, в течение которой никто в комнате не сказал ни слова и не шелохнулся. А потом старик издал громкий раскатистый храп. Уснул стоя, как конь мелькнуло в голове у тренера. «Сейчас хряпнется». Но старик неожиданно распахнул глаза, приоткрыл рот, вытащил кончик свернутого трубочкой языка и наклонил голову, и Еремеев понял, что это был вовсе не храп. С языка председателя сорвался огромный пенный комок слюны и исчез в кружке. Неотрывно глядя Еремееву в глаза, Брандо протянул щедро приправленный напиток русскому тренеру. Тот машинально принял. Теплый глиняный сосуд. «Лэсси жиль суприм, мон дю!» «Высочайшая честь!» Депардье торопливо шептал ему прямо в ухо, касаясь его губами. «Друг мой, если бы я так не любил все русское, я бы сейчас вас возненавидел. Что вы ждете? Пить все обязательно, достаточно просто пригубить. Давным-давно...» В другом веке, в другой стране и в другой жизни тренер их городского футбольного клуба, Рудольф Михайлович, увидел как-то в раздевалке Витю Еремеева, читающего в одиночестве учебник по теории футбола. Другим ребятам такая ерунда в голову не приходила. Они посвящали все доступное время отработке ударов и приемов отбирания мяча. Подошел к нему Витя, я тебе прямо скажу, парень, ты перспективный, вдумчивый, а главное выносливый, как битюх. Только тормоз. Ты когда думать не успеваешь, и не думай, просто делай. Думать будешь потом. Оно у тебя быстро-то не получается, да и не страшно». И сейчас мозг Керемеева, заключенный в гулкую черепную коробку, вложенную в странный дом с поющими окнами, стоящий на крохотной каменной площади неизвестного перуанского городка, прицепившегося на высоте трех километров к склону Черной горы, окруженной океаном желтого тумана. Мозг этот сработал в точном соответствии с советом Михайловича. Только что Еремеев стоял с полной кружкой в руке, глядя в глаза невероятному старику, который должен был быть мертв уже пятнадцать лет. А теперь кружка по-прежнему у него в руке, но уже пустая, а перед ним страшная слепая голова древней статуи, сделанной из глянцевого желтого мрамора, который пузырится у нее в ноздрях и стекает на понча долгими вязкими струями. Даже оконный писк, казалось, боязливо затих. Слева, откуда только что исходило столько шума, царило полное молчание. Но Еремеев не поворачивал головы. Он стоял и ждал, глядя только на председателя. Ка! На губах у того вздулся и тут же лопнул огромный сопливый пузырь. Ха-ха-ха. Старик наклонился через стол, вытащил из-под пончу правую руку и сильно хлопнул Еремеева по плечу. Ха! Осом. Слева грянул многоголосый хохот. И тренер, наконец, оторвал взгляд от старика. Депардье ржал громогласно, закинув голову. Японец заливался своим лающим смехом, сквозь который пробивалась тонкая Михалковская фистула. Кэрри сидел прямо на полу, закрыв лицо руками и содрогаясь. Со стороны могло показаться, что он рыдает от нестерпимого горя, но звуки он издавал совсем не горестные. Первым с приступом веселья справился Депардье. Вытащив из кармана свой безразмерный платок, он протянул его председателю, а потом шагнул к Еремееву. «Спасибо, Виктор Петрович. Вы полностью оправдываете наши ожидания. К сожалению, заседание клуба заканчивается, и нам пора прощаться. На этот раз...» он ограничился крепким рукопожатием. «Уверен, мы с вами еще увидимся, и очень скоро». Снаружи было уже совсем темно, безлунно и довольно холодно. Развратно пахло чем-то цветущим, вовсю орали местные высокогорные сверчки, а в левом ухе у тренера звенело.